глава шестнадцать я только посмотрю на него лиза богданова не знаю поверил ли м н е ч а р у ш и н или же ему просто надоело все прекращается артем не появляется в парке не вламывается ко мне домой не пытается меня где то подловить молчит даже телефон стоило бы выдохнуть с облегчением и порадоваться Но вместо этого мою грудь раздирает какая-то сумасшедшая и абсолютно непреодолимая грусть. Я не могу спать, не могу есть, не могу сфокусироваться и хотя бы десять минут думать о чем-то кроме... «Ты мечтаешь обо мне, дикарка?» «Да, мечтаю. Как не страшно и стыдно признавать, так и есть». Едва я лишь воскрешаю в памяти лицо Чарушина, сердце сжимается, и через секунду заходится словно пойманный в клетку зверь, дико, отчаянно, неугомонно. А стоит вспомнить взгляд, улыбку, голос и то, как целовал. Пусть грубо, но так искренне, так страстно и так жадно это было. Как забыть? Следующий поцелуй твой. «Если бы я могла только...» «Если бы могла, поцеловала бы?» Сама себя этим вопросом в ступор вгоняю. «Чарушин меня чем-то заразил, заколдовал же!» «Боже, как я должна с этим бороться?» «Ни одна молитва не спасает!» «Мы все равно смотрим друг на друга, откровенно, интенсивно и долго, пока не приходится разойтись в разные стороны». Какое-то время я пытаюсь убедить себя, что Чарушин просто занят. Вернулся его лучший друг, сын нашего ректора, Кирилл Бойко. Но на самом деле с ним я Артема редко вижу, зато с этой девушкой все чаще. Даже по утрам Чарушин с остальными парнями на паркинге не зависает. В это время завтракает с блондинкой в нашем кафетерии. Я только недавно узнала, что она сводная сестра Бойко. Наверное, нет ничего удивительного, что Чарушин в нее влюбился. Или как это у них называется? Честно говоря, слово «любовь» в нашей академии я ни от девчонок, ни от парней никогда не слышала. Разговоры у них очень откровенные, но точно без любви. Это что-то другое, то, о чем мне думать не стоит. «Лиза, ты такая грустная», шепчет в один из вечеров Соня. Это из-за чарушина? Мне хочется на нее разозлиться, одернуть, наругаться. Но я остаюсь в том же положении, что и до этого вопроса. На спине, с прижатыми груди ладонями. Разглядываю бегающие по потолку тени. Сглатываю, прежде чем спокойно ответить. Живот болит. «Принести таблетку?» «Нет, я уже приняла одну на ночь». все равно ты какая то не такая соня сержусь наконец тоном и взглядом ее осаждаю читай свою книжку я читаю маячит разворотом очередного романа тебе бы тоже не помешало тут такая сцена интересная представляешь недо с л у ш а в резко разворачиваюсь к стене подкладываю под щеку ладони и вскоре чувствую как на них в б е г а ю т горячие капли слез Живот у меня и правда весь день болит, но в груди намного-намного сильнее, из-за этого я и плачу. Злюсь на себя, но остановиться не могу, стараюсь лишь, чтобы это было беззвучно. Пока Сонечка тарахтит, вполне успешно удается, но вскоре ей надоедает разговаривать с моей спиной, она возвращается к книжке, в комнате становится тихо и мне приходится закусывать губы, чтобы не скулить. «Улыбнись ему, Лиза!» — доносится неожиданно после паузы. «Что?» — отзываюсь машинально. «Улыбнись, Чарушину!» — утирая слезы, оборачиваюсь. «Интересно, зачем?» — дрожь в голосе скрыть не удается. «Это будет как знак, который он не сможет проигнорировать». Фу, «Только этого мне не хватало!» — едва избавилась от его внимания!» Сонька пожимает плечами и снова опускает взгляд в книгу. «Тогда продолжай плакать», — почти равнодушно подытоживает э т о смутьянка. «Я не...» — задыхаюсь, но достаточно быстро овладеваю эмоциями. «Не из-за него плачу». «Ага». «Живот болит, я слышала». «Знаешь что?» — выпаливаю возмущенно, хотя сказать мне нечего. о Так и обрывается этот пылкий старт. «Спокойной ночи, Сонечка!» «Спокойной ночи, Лиза!» На контрасте с моим тоном очень спокойно отзывается сестра. И я снова отворачиваюсь, подтягиваю ноги, сжимаюсь в комок, напряженно застываю, зажмуриваюсь и... вижу ч е р у ш и н а Всё дело в том, что я не хочу владеть собой. Я хочу овладеть тобой. Тобой. Будешь моей, клянусь. Добегалась дикарка. Оттолкни меня. Я от тебя схожу с ума, люто. В груди пожар разгорается, и очень быстро это бушующее пламя п о л з е т по телу дальше. Конечности становятся влажными и липкими, пальчики на ногах поджимаются, меня начинает трясти. Когда же этот недуг меня отпустит? Почему так долго? Сопротивляюсь себе долго, но в конечном итоге сдаюсь и, помимо воспоминаний, позволяю себе мечтать. Представляю, что Чарушин снова пришел и забрал меня гулять. Мы пошли в парк, и там он меня поцеловал. В какой-то момент сознание плывет, фантазии заменяется на видение, оно как продолжение. Очень яркое, убийственно острое, волшебное. Как хорошо, что здесь мне не нужно бояться и сопротивляться. Просыпаюсь утром вся в поту, боль внизу живота никуда не делась. То ли от нее, то ли от жара меня прилично потряхивает. Но я принимаю душ, привожу себя в порядок. принимаю обезболивающее и собираюсь в академию. Сегодня я решаю пойти на физкультуру. После того, как Чарушин объяснил, что д е л а е т с мечом, мне удалось отточить броски. Далеко не каждая попытка заканчивается успехом, но все же я чувствую себя достаточно уверенно. Кроме того, я хочу его увидеть. Ругаю себя и все равно иду. Я только посмотрю на него. В этом нет ничего плохого. Ну, плохо, конечно, но не очень. Никто не узнает. Только моя совесть. Однако я о ней забываю, едва выхожу из раздевалки и сталкиваюсь в пустом коридоре с Чарушиным. От неожиданности теряюсь и сходу поддаюсь сильнейшему волнению. Температура, давление, пульс, дыхание — все взлетает. Он... он будто специально ждал меня. Мужская раздевалка находится с другой стороны и имеет свой выход в спортзал. Неужели он и правда искал меня? Едва мысли заканчивают формироваться, сердце своей безумной реакцией на мгновение заставляет меня испугаться. Оно скачет по груди, как истосковавшийся щенок, разве что не лает и не пускает слюни. Боже. Мне действительно хочется улыбаться, да не просто улыбаться, на ровном месте рассмеяться. «Боже, я счастлива только от того, что вижу его. Боже!» А потом Чарушин оборачивается, и я вижу, что он держит у уха телефон, окидывая меня каким-то неопределенным взглядом и тотчас отворачивается. Слышу, но не разбираю, как что-то говорит в трубку. Мое сердце обрывается и обреченно летит вниз. В груди стремительной волной распространяется боль. а внизу живота возникают горячие спазмы. В голове становится одуряюще шумно, перед глазами все расплывается, горло подпирает ужасная тошнота. Но я продолжаю шагать без остановок, поворачиваю и вхожу в темную арку, ведущую к спортзалу. «Богданова!» — окликает Чарушин неожиданно. Я вздрагиваю, мимоходом отмечаю, что в его голосе нет привычной игривости — кажется сердитым. На меня? За что? Неосознанно натягиваю рукава на кисти рук и напряженно поворачиваюсь. Пока совершаю этот оборот, в голове как-то странно трясется, словно не мозг там, а мелкие металлические запчасти, и это в с ё кто-то рассыпал. В глазах темнеет, не сразу получается сфокусировать на чарушине взгляд, а он еще и подходит ближе. нависает как раньше понять не могу то ли его злость то ли просто близость заставляют меня задрожать замираю неподвижно и стараюсь контролировать дыхание такое ощущение что если оно хоть на миг собьется я взорвусь я не верю тебе резко высекает артем я моргаю и просто продолжаю дышать ты не можешь его любить, продолжает ч а р у ш и н ты не можешь никого любить. Боль внизу живота вдруг становится острее. Мне приходится закусить губы, прежде чем сделать очередной вдох и тихо спросить. Никого? Никого, кроме меня? Это нахальное и самоуверенное заявление вызывает у меня остановку сердца. Глаза заволакивает слезами, и они проливаются. Я пропускаю вдох, и в следующую секунду теряю равновесие. Боль пытается меня удержать. Темнота наползает рывками, но баланс вернуть не получается. Кто-то раскачал землю. Она кружится с безумной скоростью, и я падаю. Чувствуя, как Чарушин подхватывает, совершаю п о с л е д н и е у с и л и я приподнять веки. Хочу посмотреть на него, прежде чем умру. Лиза. Вижу его. И улыбаюсь, пока полностью не проваливаюсь в темноту.